Глава сороковая. «Если солнце и луна когда-то начнут сомневаться, они немедленно погаснут». Уильям Блейк. Примечание. Английский поэт и художник-гравёр эпохи романтизма. Годы жизни 1757-1827. Цитата из поэмы «Прорицание невинности». Приблизительная дата создания 1800-1803 годы. Елена. Дедушкины часы на столе заполняли тишину в комнате мерным тиканьем. Мама отпила вина и уставилась на меня. Бабушка сидела на диване и смотрела на меня так, словно знала, что накануне я занималась умопомрачительным сексом до свадьбы. Я покраснела. Она покошачьи улыбнулась. «Поешь фруктового салата, Елена!» Мама поставила бокал с вином на столик и пододвинула ко мне тарелку. «Только вчера приготовила!» «Мам, я не голодная!» Бабуля и мама синхронно выпучили глаза, будто я заявила, что собираюсь постричься в монашке. Я тут же пожалела о сказанном. Мать прижала руку к груди. «Я так и знала, что с этим Руссо не обойдется без насилия». Я вздохнула. «Он не... Я тебя умоляю!» Бабуля фыркнула. «По-моему, у них все сугубо по согласию». Она осмотрела меня, как рассматривают невесту, появившуюся перед гостями в грязном платье. «Надя!» укоризненно воскликнула мама. «Но я совсем другое имела в виду». «Разумеется, ты самая большая ханжа по эту сторону Миссисипи». «Послушайте, не было никакого насилия». Я неловко скрестила ноги. «Я сыта». Похоже, мама мне не поверила, но бабуля сразу смягчилась. «Ты всегда голодная», — пробормотала она. «Нет», — уперлась я как двухлетка. Родительница покачала головой. «Как мы могли это допустить?» Она пододвинула тарелку еще ближе ко мне. «Худшее, что твой папа сделал в жизни». Я вскинула бровь. «Худшее?» Бабуля хмыкнула. «Всем было плевать, когда он без раздумий отдал ему Адриану». «Нам было не плевать», — возразила мама. «Неправда. Я прекрасно помню, как ты говорила о том, что надо довериться отцу», — встряла я. «С Адрианой бы ничего не случилось, а ты...» Она осеклась. «Что я?» Спокойно спросила я, хотя щёки вспыхнули от раздражения. Ни мать, ни бабуля не беспокоились об Адриане и думали, что моя сестра сможет за себя постоять. Зато обо мне родные были иного мнения. Мама поджала губы и опять подтолкнула тарелку. «И всё-таки поешь салат». Повторяю, я не голодная. «У неё депрессия», — прошептала бабуля маме. Я вздохнула. «Ничего подобного. Тогда ешь фрукты». предложила мама. «Да, кара-мия, тебе нужно поесть фруктов, ты слишком тощая». «Елена не тощая», — встрепенулась мама. «Она в самый раз». Бабуля хмуро посмотрела на меня. «Одни только сиськи и больше ничего». А потом пробормотала. «Неудивительно, что Русса так хочет ее заполучить». Я прикусила губу. «Если бы я и правда была в депрессии, этот комментарий бы мне точно не помог». Они обе посмотрели на меня так, словно я призналась, что загибаюсь от депрессии. Мама даже подскочила и пододвинула тарелку еще ближе. «Пара сантиметров, и та окажется у меня на коленях». «Тебе станет получше, когда ты поешь». Я стиснула зубы. «Господи, я не буду есть дурацкий салат». «Мы не сможем позаботиться о тебе, если ты сама не позаботишься», — пробурчала бабуля. Я потерла виски. «И почему вы думаете, что я ничего не могу?» Я способна быть такой же твёрдой, как Адриана». «Конечно», — поспешно ответила мама. «Но, Елена, ты не настолько же эмоционально стабильна». Она захлопнула рот. Наверное, осознала, что это гораздо хуже, чем сказать, что я мягкая. «Продолжай копать себе яму селия», — пробурчала бабуля, отпивая кофе. «Такими темпами скоро будешь в Китае». Я моргнула. «Эмоционально стабильно?» Мама внезапно крайне заинтересовалась молнией на кофточке и принялась теребить застёжку. Возможно, я неправильно выразилась. «Пожалуйста, Селия, объясни нам, что ты имела в виду?» С усмешкой подбодрила её бабуля. «Я сгораю от нетерпения». Я всего лишь хотела сказать, что Елена мягче сестры, более податливая, и такой человек, как Крусса, точно этим воспользуется. Я открыла была рот, чтобы поспорить, но вдруг поняла. «Родительница в чём-то и права». Внезапно мы все очень чётко осознали, что я не провела с Ника недели а у меня уже, как выяснилось, напрочь пропал аппетит. «В общем, — продолжала мама, — мы не считаем, что Русса тебе подходит». «Мы?» — бабуля насупилась. «Что за мы? Ты за меня не говори!» Я засмеялась, хотя ничего весёлого тут не было. Я тоже сначала так не считала, что он мне подходит, но это не важно. Всё решено, как выразился папа. Мама покачала головой. Вряд ли отец хотел вашего брака. Он уже несколько дней пребывает в дурном настроении. Не сглаживая углы, Селия: он стал полнейшим хамом. Если скажешь отцу, что с Руссо ты несчастна, он может передумать. Я сглотнула. Была ли я несчастной? Сегодня, может быть. Даже если Сальватор передумает, заметила бабуля. «Я уверена, что елена уже обрюхатили, как и вторую твою дочку». Мама вздохнула. «Надя, ну зачем так пошло?» «О, Мадонна со львами! Откуда у тебя вообще трое детей? Ты корчишься, как девственница». За моими глазными яблоками начала нарастать головная боль, и я встала. «Можешь спать спокойно, бабуль, я не беременна. Я уже многие годы на противозачаточных таблетках». Бабуля покосилась на маму. «Неудивительно, что твоей дочери маленькие потаскушки. Ты ведь их сама поддерживаешь». Когда я выходила из комнаты, мать пробормотала. «Лучше быть потаскушкой, чем маразматичкой». Шторы оказались задёрнуты, словно у кого-то был траур. На кровати бугрился комок, скрытый одеялом. Небольшого размера и слушающий «Севен Нейшн Арми» на полной громкости. «Примечание. Севен Нейшн Арми». Песня 2003 года рок-группы «The White Stripes» белая полоса Я приподняла край одеяла, забралась в кровать и устроилась на боку. Затем я накрылась одеялом с головой и посмотрела на Адриану. Мы с сестрой лежали лицом друг к другу, и из айпода грохотала музыка. Когда песня закончилась, я поставила плейлист на паузу. Сестра спрашивает сестру. Она поборола желание закатить глаза, но чуть усмехнулась. что? «Будешь моей подружкой невесты». Как я и ожидала, она задумчиво сложила губы трубочкой и начала размышлять над ответом. «Твой жених отправил Райана в больницу, Елена». Меньше недели назад Нико был её женихом, но теперь перешёл ко мне, и Адриана уже готова винить меня за его действия. Я знаю, или, по крайней мере, догадывалась, мне жаль Адриана. Я думала, его убьют. Её голос дрожал. Частичка моего сердца раскололась на мелкие кусочки, и я ощутила ноющую пустоту в груди. «Но не убили?» «Нет». Сестра поводила пальцем по краю айпода. «Благодаря тебе ты всегда сообразишь, что делать». В горле встал ком. Если бы это действительно было так. «Боже, мне иногда казалось, что я застряла на плоту посреди моря. Вот сегодня, например». «Ты его правда любишь?» «Да». Глаза жгло. «На что это похоже?» Адриана уставилась на меня и наморщила лоб. «В смысле? Любовь. На что она похожа?» «Но...» Она моргнула, посмотрев на мою левую руку. Меня озарило. Конечно же, она думала, что и в моём случае дело в любви. В глубине души я была романтиком и никогда не могла врать об этом миру, а уж тем более себе. Я не из тех девушек, которые занимаются сексом ради секса, и Адриана была в курсе. Я повертела кольцо на пальце и горько вздохнула. «Адриана, я даже не знаю его имени». «Тогда почему ты -то сбежала?» Она нахмурилась. «Я решила, ты его где-то встретила, влюбилась и сбежала, чтобы быть с ним». Чувство вины пронзило меня насквозь. Я ужасная сестра. Я ничего не рассказала Адриане, зато положила глаз на её жениха. «Если я умру, не дождавшись исповеди, точно попаду в ад». Я отвела взгляд. Помнишь маленькую шкатулку в виде карусели, которую я заводила снова и снова, когда мы были детьми? Да, она ещё розовая была. Я улыбнулась. Ага. Дедушка подарил её мне на Рождество. С тех пор я всегда хотела увидеть настоящую карусель. Глупая мечта, наверное. Но ничего так и не случилось. Ведь папа вечно занят. Я откашлялась. А в тот день, когда я сбежала, я не выдержала. Правда, всё слишком давило — Оскар Перес и мысль о том, что кто-то вроде него станет в скором будущем моим мужем. Необходимость постоянно выдавливать из себя улыбку. Притворяться девочкой, которой я больше быть уже не могла. Все произошло как-то сразу. Перехватило горло, я практически не могла дышать. В тот момент я верила, что если не вырвусь отсюда, то умру. Карусель стояла на комоде и дразнила меня причудливыми мечтами. Я хотела исполнить хоть одну, даже простенькую. Поэтому выскользнула из дома, села на автобус. Адриана вытаращилась на меня, и я засмеялась. Я даже не предполагала, что зимой парк развлечений закрыт. Наверняка думала, что карусель будет припорошена снегом, а он работал охранником в торговом центре поблизости и спросил, почему я стою посреди парковки в одиночестве. А дальше всё как-то само произошло. Я разговорилась с ним, дескать, не знаю, что творю, у меня нет денег и негде остановиться, а он отвёз меня к себе. Захотел чем-нибудь помочь. Точнее, захотел переспать, — пробормотала Адриана. Я усмехнулась. Возможно. Хотя он выглядел милым и искренним. Он был обаятельным и сразу мне понравился. Но я его никогда не любила. Между нами повисла тишина. А затем с моих плеч свалился тяжкий груз. Раньше я даже не представляла, что нуждалась в откровенном разговоре. «Я буду твоей подружкой-невестой». прошептала Адриана. «Слава богу!» Я с облегчением прижала руку к груди. «А то пришлось бы просить Софию. Можешь вообразить её торжественную речь?» Адриана негромко засмеялась, но быстро затихла. «Мне сегодня к врачу». «Да?» «Да». Я улыбнулась. «Поверить не могу, что стану тётей». Сестра сглотнула. «Елена, я ужасно боялась, что его убьют, если они узнают». Адриана явно пыталась объяснить, почему столько пила в последнее время. А теперь мне ещё страшнее от мысли, что я навредила ребёнку. Всё будет хорошо. Я легонько дёрнула её за волосы. «А Белли так просто не возьмёшь. Вот Тони никогда не становится плохо от лишней рюмки водки». Адриана ухмыльнулась. «Тони не станет плохо даже от пули. А Бенита любит пострадать». Мы почувствовали непринуждённость, которая между нами уже давно не было Потом веселье сменилось спокойной тишиной. «Любовь», — начала она. «Я бы сказала это, словно ты падаешь, а поймать тебя может лишь он». Я секунду подумала. Звучит страшно. Вовсе нет, Елена. Волнующе. Может, для тебя. Ты вообще ничего не боишься. «Ты уверена, что не влюблена?» — спросила она, не сводя с меня глаз. «Нет, точно нет». «Упс». только и сказала Адриана. Прежде чем я успела кое-что уточнить, на первом этаже послышался шум. Хлопанье двери, мужские крики. Я села, сбросив одеяло. Когда я различила разозлённый голос Ника, сердце ушло в пятки. Боже! В панике я выскочила из кровати, вылетела из комнаты и бросилась к лестнице, но замерла на верхней ступеньке. Если бы кто-то создавал личные кошмары ручной работы, то это точно был бы мой. Концентрация злобы в воздухе настолько сгустилась, что я чувствовала её кожей. Лука, Лоренцо и Рикардо, Нико и Бенито стояли в холле. Лица у них были искажены. У меня скрутило нутро, когда Ника и Бенито рванулись вперёд и схватили друг друга за воротники. Нико толкнул Бенито в стену с такой силой, что со столика слетела ваза и со звоном разбилась. «Ты переступил грёбаную черту! А мне плевать на твою грёбаную черту!» Кузен оттолкнул его на полметра. «Может, тебе будет не все равно, если я нарисую эту черту матье с помощью твоего трупа?» прорычал Нико. Я не успела моргнуть, а они уже приставили дуло пистолетов к вискам друг друга. Сердце пропустило удар. Входная дверь с грохотом распахнулась. В дом вошли папа, мой брат и Доминик. Пистолеты взлетели во всех направлениях. «Каццо!» «Кажется, я серьезно облажалась».